Глава десятая. Тома. Я грустно брела по коридорам эльфийского замка, слушая, как звонко отражается звук шагов от стен, когда меня вдруг схватили за плечо и затянули в какую-то комнату. Я обрадовалась было, привидение решило сапать меня и избавить от участи выходить замуж за этого ужасного принца. Но, увы, эта девушка была из плоти и крови, судя по форме, из числа дворцовой стражи. «Предупреждаю!» — сразу начала я. Я теперь, к сожалению, невеста принца. Не надо опять меня арестовывать. Были уже прецеденты. Я, видимо, выгляжу как преступница какая-то. Залезла в замок, чтобы обокрасть королевскую семью. А ведь все с точностью да наоборот. это королевская семья крадет мои нервы. Тома! Стражница стянула с лица повязку, и я узнала ее. Что ты тут делаешь? Тереса, сестра этого ненормального охотника на вампиров, такая же чокнутая. «Мне вообще вся их семейка не по душе». «Что я тут делаю?» «Лучше скажи, почему портал меня выплюнул прямо принцу Ли в его тоненькие ручки?» «В смысле?» «Нахмурилась она». «Ты должна была домой вернуться». «Правда то, что говорят? Ты собираешься замуж за принца Ли?» «Угу, собираюсь», — закатила глаза я. «Похоже на счастливую невесту?» «Ну, вот это и оно». «Пришлось согласиться. Не спрашивай. Так вышло случайно. Самое главное, что мне теперь нужно сматываться из этого замка. И побыстрее. А то принц все поторапливает дядюшку со свадьбой. Я живу в замке уже около недели. Без дела не сижу. Пытаюсь разработать план собственного спасения. Но у принца Ли нет других забот, кроме как докучать мне. И позавтракай с ним, и на прогулку сходи, и поприсутствуй на одном балу по случаю помолвки, на втором, на третьем». «Балам тут нет конца и края. И я такая неуместная на этих балах. Среди утончённых, изящных эльфов я как какой-то гном переросток. А еще придворные эльфийки объявили меня врагом номер один. Они соревновались между собой за право хомутать принца, а тут я в буквальном смысле свалилась на голову. Да пусть забирают его, мне не жалко. Я только рада была бы избавлению. Боюсь, со свадьбы тянуть не будут», — понизила голос Тересса. Король хочет закатить торжество на 15 ночей. Деньги девать некуда. Не в том дело. Из-за моего брата начались проблемы. Да ну, некому полюсу бегать и вампиров ловить? Съехидничала я. Ну, не нравится он мне, хоть бейте. Подруге моей весь разум затуманил. Он ведь уплыл на корабле. Как это могли не заметить? Заметили, конечно. И теперь поговаривают, что про чудовищ рассказывает и чушь, а король их просто дурит. Но это опасные разговоры, Тома, покачала головой Тересса. Но сейчас все обсуждают тебя. Ты новость номер один. Я, как узнала, даже не поверила сначала. Принц ли женится? Он ведь отвергал всех. И на ком? На человеке. Уму непостижимо. Что ж, это объясняет, почему дядюшка-король так легко согласился на эту свадьбу. А я-то наивно думала, что он просто увидел во мне идеальную невестку. Не женится он на мне. Отрезала я. Почему? Не поняла она. «Может, потому что я не хочу? Мне отсюда сбежать надо, а потом...» но ну, не знаю. Еще раз в портал сигану. Может, со второго раза попаду на место поперспективнее. Тебя тотчас объявят в розыск, если попробуешь сбежать, и обязательно найдут. Попрошу помощи у придворных эльфиек. Они только рады будут от меня избавиться». «Именно. Отравят тебя при первой же возможности». Тереса всплеснула руками. Я давно служу во дворце и знаю, о чем говорю. О, Тома, поверь, лучше тебе просто выйти замуж. За принца Ли. Об этом каждая мечтает. Тебе надо, ты и выходи. Фыркнула я. Слушай, можешь мне встречу с Филкасом организовать? Фил непременно мне поможет. Мы неплохо так с ним сдружились. Он вообще хороший парень. Главное, держать их с Викой подальше друг от друга. Вы с подругой обе отчаянные. Улыбнулась она. Ладно. «Приходи сегодня в полночь на кухню для слуг. Это на первом этаже. Спустишься по главной лестнице, слева будет темный коридор. Тебе по нему до упора. Потом свернешь налево. На следующей развилке направо. Потом опять налево, дальше направо. Тересса!» Прервала ее я. «Давай ты лучше запишешь, ладно?» «Ладно». Она огляделась по сторонам. Я впервые обратила внимание на комнату, в которой мы находимся. Кажется, это был чей-то скромный кабинет». В небольшом помещении стоял только письменный стол в окружении нескольких книжных шкафов. Сейчас. Тереса открыла тетрадь, лежавшую на столе. Без церемона вырвала листочек и, окунув перо в чернильницу, нацарапала на нем что-то на эльфийском. Верно расшифровав мой фирменный скептический взгляд, она нарисовала схему стрелочками. «Спасибо». Поблагодарила я. «Кстати, есть идеи, почему портал меня закинул именно сюда?» «Не-а». Обычно он домой отправляет. Хотя, тех, кто перешел через портал, я никогда больше не видела. Обнадёживающе. Мило, что ты решила об этом умолчать. Съязвила я. Ладно, надеюсь, хоть Вика с Женей дома. Не как я, сказочный ж... кто-то идет. Мы с Тересой притихли. Прятаться в этой комнате было решительно негде. Не под стол же лезть. Осталось только надеяться, что эльф, чьи шаги мы слышали, направляется не сюда. «Дорогая Тома, ты как полная луна. Нет, обидится. Ты никак полная луна. Нет, не годится». Голос принца Ли я узнала без труда. «О, Господи!» — шепотом взмолилась я. «Опять он. Ходит, ищет меня. Тише же!» К счастью, принц Ли прошёл мимо. «Убедилась!» — набросилась на нее я. «Он сумасшедший. Сам с собой разговаривает. Он влюбился. Во что?» «Ну вот во что? Он меня совсем не знает». «Как же он узнает, если ты закрылась от него в скорлупе и только и думаешь, как бы сбежать? Попробуй хотя бы поговорить с ним нормально». «Нет». Отрезала я. «Мне тут не место, и я хочу домой». «Как хочешь». Легко улыбнулась на это она. «Увидимся ночью». Я успешно избегала принца Ли весь день, томясь в ожидании ночи. Я очень рассчитывала на помощь Фила. В конце концов, если он откажется то мне есть чем его купить. Конфиденциальная информация и о Женьке, с которым он так жаждал подружиться. Я знаю все о нем От любимого цвета до марки трусов. Это все выведало Вика, а потом радостно щебетала об этом вечерами напролёт. Не зря я все это выслушивала. Так и знала, что придет день, и мне это пригодится. Блуждая по ночным коридорам, я быстро выяснила, что сестрица Реуса явно путает лево и право потому что я то и дело упиралась в стену, не обнаруживала коридоров там, где они должны быть, обтерла всю пуль со стен проходов для слуг плечами и готова была плюнуть на эту затею через 40 минут блужданий. Останавливала меня только перспектива стать женой того, кого я могу убить, просто ненароком раздавив. «Кажись тут», — сказала я сама себе под нос, заприметив небольшую дверь с железной табличкой, на которой был выгравирован половник. Я почти потянула ручку, когда вдруг услышала внутри чей-то тяжёлый, похожий на моих друзей, голос. «Говори, что удалось выяснить, Кей!» – потребовал голос. Я осторожно заглянула в щелочку между дверью и стеной и увидела дядюшку своего жениха. Он разговаривал с кем-то высоким и в купюшоне. «Ваше Величество, я нашел Джина!» Слухи подтвердились. «Тот, кто вышел в море, это мой старый знакомый, Реус!» «Что? Да как он только посмел!» «И не один. И намирская девчонка тоже с ним. И намирскую девчонку я держу при себе. Очень удачно под руку подвернулась. И племянника отвлечь и народ. Избавлюсь от нее, как все уляжется. Ой-ой, вот тебе и любимый свёкор. Избавиться от меня уже задумал. Я-то не против, если избавление включает в себя доставку меня в родную Москву. Но вряд ли он имеет в виду именно это». Другая девчонка, тощая. Как она с ним оказалась? Вот мне тоже интересно. Вика вместе с Реусом в море? Да как же ее занесло туда? Этот портал у них явно сломанный. А я-то надеялась, что она забудет этого своего охотника ненормального, а она вместо этого с ним непонятно куда плывет. Выясняю, ваше величество. Выясняй быстрее, Кей. За что я плачу тебе? В любом случае, Реуса надо найти и избавиться от него. Поплывёшь за ним вместе с командой. Копию карты получишь, но без сюрпризов. Сделай так, чтобы Реус больше никогда не вернулся сюда. И позаботься о девчонке. Умеют же эти и не создавать проблемы. Я так и знал, что от Реуса будут неприятности. Но его отец пообещал мне. Неважно, делай, что я велел. Слушаюсь, Ваше Величество. Кажется, разговор подошел к логическому завершению, а это значит, что мне надо бежать. Если король узнает, что я подслушала его встречу с лесным разбойником, которую нашу Вику когда-то похитил, мне точно не поздоровится, и никакой принц меня не спасет. Побег отменяется. С порога заявила я ждавшим меня Филкасу и Тересе, когда, наконец, отыскала нужную комнату. Надо найти способ предупредить мою подругу. Король отправляет разбойников за ними. Мы должны узнать больше. Тереса и Филкас недоуменно переглянулись.